Глава 63. Кенна. «Есть волна!» — кричит Скай. «Ветер немного стих». Я вылезаю из палатки Микки и вижу, как Скай, Виктор и Клемент натягивают гидрокостюмы. Дождь продолжает лить, как из ведра. «Вы на самом деле собираетесь серфить в такую погоду?» — спрашиваю я. Сегодня утром были огромные волны. Если ветер не меняет их форму, они должны быть ещё больше. «Конечно», — отвечает Скай. «Мы весь год тренируемся как раз ради таких условий». Может, она расстроена смертью Райана? Я этого не вижу. Но опять же, сёрфинг может быть её способом успокоиться. Он, возможно, помогает ей справляться с проблемами. Из палатки вылезает Джек. Он уже одет в гидрокостюм. Микки надевает свой. Племя ведет себя тише, чем когда-либо. Они натирают доски воском, сосредоточенными лицами. Они словно отодвинули в сторону шок от прозвучавшего заявления Клемента о том, что он собирается уехать. Так им хочется в воду. «Ты идешь, Кенна?» спрашивает Скай. Я слышу вызов в её голосе. Ты с нами или против нас? Вот что она спрашивает на самом деле. Микки выразительно смотрит на меня. Взгляд пронзительный. Я не могу понять, на самом ли деле она хочет кататься по этим волнам или нет. Но остальные уже относятся ко мне с подозрением, в особенности Виктор. Так что мне нужно поддерживать иллюзию, будто я одна из них, пока я не могу отсюда убраться. «Конечно», — говорю я. «У меня есть запасной гидрокостюм, если хочешь», — предлагает Скай. «Я шотландка. Мне не нужен гидрокостюм». И заставляю себя улыбнуться. Клемент улыбается мне, поднимая свою доску хотя выглядят напряжённым. Но я не могу определить причину. Из-за волн или из-за разыгравшейся ранее драмы. Они все по одному бегут по тропинке. «Мы вас догоним!» — кричит Микки. Виктор возвращается. «Я забыл!» Он снимает запястье, свой бразильский инопульсник, и бросает в свою палатку. После того, как Виктор снова исчезает, Микки поворачивается ко мне. «Тебя никто не заставляет идти кататься!» Меня разрывает на части. Когда я в последний раз каталась на больших волнах, погиб Касим. Но если Микки идёт, мне тоже нужно идти, чтобы за ней присматривать. «Если ты идёшь, то иду и я». Микки щупает пальцами ворот моей футболки. Волны сорвут её с тебя. Надень хотя бы рожгард. Рожгард — плотно сидящее термобельё с короткими или длинными рукавами. Благодаря особенностям ткани отводит излишки воды и помогает сохранить комфортную температуру тела. От футболок рожгарды отличаются плотностью и текстурой ткани, а также особенностями кроя и дизайна. Они плотно облегают тело и подчёркивают все его изгибы. Фактически, облегающая компрессионная футболка. Примечание переводчика. Хорошая мысль. Она приносит мне рашгард из своей палатки. Я нервничаю. А в животе появляется неприятное ощущение, когда я натягиваю его через голову. Я показываю на свинцовое небо. По крайней мере, солнцезащитный крем не требуется. На листьях блестят капли дождя. Я смотрю на растущий рядом куст. Нежные цветки персикового цвета побилы штормом. Они сморщились. И ещё недавно красивые лепестки теперь напоминают морщинистую кожу. От них идёт неприятный запах затхлости и гнили. Грохот волн напоминает гром. К горлу поднимается тошнота. Когда мы выходим из-под деревьев, нам на головы льёт дождь, будто мы встали под душ. Над водой туман, и океан мы видим только после того, когда ходим до середины пляжа. На мелководье грязную пену гоняет взад и вперёд. Вдали и сквозь туман Иногда видно, как вздымаются волны и словно пробивают его. Я бросаю взгляд на Микки. Мы серьёзно собираемся сёрфить? Поэтому? Волны выше, чем любые, на которых я когда-либо каталась. Но, похоже, Микки спешит выйти в море. Поэтому у меня не остаётся выбора. Берег завален водорослями от которых пахнет рыбой. Они напоминают гарнир к дохлой рыбе-собаке с раздутым брюхом. Фу. Я вижу один глаз. Он широко раскрыт. И из-за этого на морде рыбины застыло выражение шока. Их так раздувает после смерти? Или это было последнее приложенное при жизни усилие, чтобы выжить? Когда мы приближаемся к камням, я вижу остальных. Маленькие фигурки, словно скачущие в тумане. «Смотри!» — показывает Микки. На песке впереди лежит что-то большое и тёмное. В первое мгновение я с ужасом думаю, что это ещё один труп. Но когда мы подходим поближе, я понимаю, что это дельфин. Проклятие. Он выбросился на берег? Микки бросается к нему. Я бегу рядом с ней. Перед глазами пролетают видения, как мы заталкиваем его назад в воду. Когда мы до него добираемся, у меня крутит живот. У него откушена половина морды. Микки отворачивается, затем кивает на береговую линию, где вода отходит обратно в море вздымается там и снова обрушивается на берег. «Волны здесь просто дикие, обрушиваются не гребнем, а всей толщей». Слово повторяется у меня в голове. На самом деле всё это место дикое. Волны, животный мир и люди. Все. Мы молча идём к точке, где собираемся входить в воду. Волны бьются о камни, брызги взлетают высоко в воздух. Микки пристегивает лишь к ноге. Следуй за мной! Меня снова поражает то, что мы поменялись ролями. Лидером всегда была я, а она следовала за мной. Время, проведенное на заливе, на самом деле изменило ее. Похоже, она теперь ничего не боится. Я задерживаю дыхание, когда она перебирается через камни. Затем запрыгивает на доску. Её качает вверх и вниз. Она уклоняется от накатывающих волн. Я не пойду туда. Меня выбросят на камни. Я разобьюсь. Сильное течение в сторону океана, в другой части пляжа. Сейчас действует? Я бегу назад к каменной стене и вижу его. Узкий канал, на котором нет волн. Я закрепляю лишь и вхожу в воду. Течение засасывает меня с пугающей силой. Я склоняюсь грудью над доской и крепко держусь, когда её несёт в открытое море. У меня появляется ощущение, что это течение отнесёт меня к Новой Зеландии. Но вдруг я вижу, как приближается сет. Волны катят прямо на меня. Я совершаю дагдайв, толкаю борт под поверхность. Даже под водой я чувствую, с какой силой на меня давит обрушивающаяся волна. Но я крепко держусь за борт, а затем снова выныриваю на поверхность. По лицу бьет дождь. Я гребу к точке откуда собираюсь брать волну. При этом постоянно слежу за приближающимися волнами. Тут и там, то и дело из океана, появляются одетые в чёрный неопрен фигуры. Они напоминают холмики или надгробные памятники. Я не могу определить, кто где. Они все выглядят одинаково в гидрокостюмах. Туман густеет. Теперь я могу увидеть только на несколько метров вперёд. Словно из ниоткуда появляется огромная волна. Я замираю на месте, словно заяц, попавший в свет фар. В последнюю минуту я опять совершаю дагдайв, и масса воды с пеной обрушивается мне на спину, толкая меня под поверхность. У меня закладывает уши. Когда я всплываю, из тумана поднимается ещё одна гигантская волна. Я бросаю борт и ныряю. Это был плохой ход. Волна крутит меня, словно носок в стиральной машине. Я борюсь с ней, чтобы всплыть на поверхность, потому что знаю. У меня всего несколько секунд до прихода следующей. Мне удаётся один раз вдохнуть, и меня бьёт следующая волна. Я могу только сжаться в комок и обхватить руками голову, чтобы её защитить. В нос затекает солёная вода, и я больше не знаю, в какую сторону плыть, чтобы оказаться на поверхности. Я могу только гадать, плыву ли я в том направлении, которое считаю правильным. Мне нужен только кислород. На самом деле нужен. Слишком поздно. Ударяет очередная волна, и меня снова крутит. Наконец, я всплываю на поверхность и снова залезаю на свою доску. Мне едва удается восстановить дыхание, когда впереди маячит следующая волна. Я могу проехать по ней, или она меня собьёт. Сёрфинг кажется лучшим вариантом, поэтому я сильно грибу. Моя доска несётся вперёд. Я вскакиваю на неё. Я не смею оглянуться назад, но чувствую мощь волны. Только не упади. Только не упади. Если я сейчас упаду, то попаду в зону удара волны. Она окажется позади меня и обрушится мне на голову. Уголком глаза я замечаю тёмную фигуру в гидрокостюме. Это меня отвлекает. Меня шатает. Я теряю равновесие. Я хватаю ртом воздух и закрываю голову руками, когда волна обрушивается на меня. Затем я плыву вверх, чтобы успеть схватить немного воздуха перед следующей волной. Но как только моя голова появляется над поверхностью, меня хватают чьи-то руки и толкают вниз. Вначале я думаю, что мне хотят помочь, кто бы это ни был. Но руки остаются на месте и мешают мне всплыть. И тут до меня доходят. Меня пытаются утопить. Я размахиваю руками. Стараюсь сорвать с себя чьи-то руки. Хочу вырваться. Какая-то крошечная часть меня вспоминает, что я должна сохранять спокойствие, чтобы сберечь остатки кислорода. Но это невозможно. Я умру в этом пустынном месте, как и другие пропавшие туристы. И никто никогда не узнает правду. Мне отчаянно требуется воздух. Я снова прикладываю усилия. Но человек, пытающийся меня убить, находится надо мной, поэтому у него преимущество. Желание открыть рот становится почти непреодолимым. Подсознательно я знаю, что если я это сделаю, то вдохну воду, а не воздух, и умру. Но я уже даже не боюсь. Страх превратился в чистую панику. «Страх — это топливо! Паника смертельна!» У меня в голове проигрывается мантра «Скай», словно заевшая пластинка. Я даже не в том состоянии, чтобы понимать значение слов, но фраза позволяет моему мозгу хоть за что-то уцепиться. Ударяет волна, бросает нас вперёд. Мы превращаемся в клубок с нашими лишами и досками. Меня по бедру ударяет фиберглассом, то ли моей доской, то ли его, я не знаю. Ещё дюжина секунд, и ударит следующая волна. У меня появляется мысль. Сопротивление мне ничего не даёт. Если же я прикинусь мёртвой, то он может ослабить хватку. А когда накатит следующая волна, Она унесет меня с собой. Моя доска потянется следом, замедляя моё движение. Поэтому я тянусь к верёвке, которой моя нога пристёгнута к доске. Дёргаю за застёжку липучку, чтобы освободиться от доски. И расслабляюсь, изображая безвольное тело. Давление на лёгкие усиливается. Они взорвутся, если я вскоре не вдохну воздух. Руки трясут меня, словно проверяют, жива ли я. Затем накатывает волна и вырывает меня из них. Я выставляю свои руки вперёд, напрягаю тело и плыву на волне без доски, словно стала бодисёрфером. Бодисёрфинг. Плавание на волнах без доски, только с помощью тела. Бодисёрферы часто используют ласты. Примечание переводчика. 5 секунд. 10 секунд. Я поднимаю голову и хватаю сладкий, желанный воздух. Красота. У меня за спиной туман скрывает океан. Впереди появляется пляж. Я вымотана. По собачьи плыву к нему. Меня подхватывает волна и выбрасывает на твёрдую землю. У меня кружится голова. Я тяжело душу и никак не могу надышаться. Шатаясь, я иду по мокрому песку. Моей доски нигде не видно. Дождь струится по моему лицу. Я бросаюсь под деревья. Ветки скрипят на ветру, приглушая звуки шагов. Так что, если меня кто-то преследует, я не услышу. Добравшись до палаток, я не останавливаюсь, чтобы забрать свои вещи, а продолжаю бежать. Я не смогла проехать по дороге на машине, потому что было слишком глубоко. Но, может, я смогу там пройти? Или даже проплыть? До шоссе далеко идти. Но выбора у меня нет. На тропу скатилось еще несколько камней. И теперь здесь гораздо больше грязи. Я перебираюсь через валуны. Добравшись до места, где я видела что-то лазурного цвета с логотипом Репкерл, я смотрю влево. Там стоит утопающий по лодыжке в грязи Клемент. А в руках он держит лопату. Рядом с ним. Судя по всему, наполовину разрытая могила.